Второе. Было еще одно обстоятельство, которое заставляло ощущать Ялту как тюрьму. В сентябре 1898 года на репетиции «Чайки» в охотничьем клубе в Москве Чехов увидел актрису Ольгу Леонардовну Книпер. После другой репетиции драмы Толстого «Царь Федор Иоаннович», где Книпер играла Ирину, Он пишет Суворину о ней в необычном для себя восторженном тоне. Ему нравится все. Голос, благородство, задушевность. Если я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину. В Москве он не остался, но Ирине Книпер вспоминал и удивлялся, что в рецензиях на спектакль они не пишут. В Москву Чехов попал спустя полгода и уже через неделю неожиданно пришел с визитом в дом Книперу. 16 июня 1899 года он написал ей письмо. Первое из тех 433 писем и телеграмм, которые пошлёл он ей за следующие 5 лет. В июле 1900 года Ольга Леонардовна гостила в Ялте у Чехова в семье. Этот месяц был решающим их отношений. Однако венчание произошло только в мае 1901 года. Если ты дашь слово Писал Чехов будущей жене накануне, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчания и поздравлений и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться. Так и сделали. На церемонии присутствовали только необходимые свидетели. Мать и сестра Чехова были сильно обеспокоены его женитьбой, возможными переменами в своей сложившейся жизни. Чехов их успокоил. Это была одна из главных его забот тех дней. В день венчания он телеграфировал матери. Все останется по-прежнему. А через несколько дней разъяснял в письме к сестре. Думаю, что сей мой поступок нисколько не изменит моей жизни и той обстановке, в какой я до сих пор пребывал. Мать, наверное, говорит, уже Бог знает что, но скажи ей, что перемен не будет решительно никаких, всё останется по-прежнему. 2 июня 1901 года. Действительно, не изменилось почти ничего, и ещё меньше, чем он предполагал и хотел. Княпер жила в Москве, играла в своём театре, Чехов в Ялте с Матёю, и редко приезжала сестра. Жена была, семьи не было. Встречи они были чаще чем вместе. Со дня знакомства, но этой зимой после женитьбы он переживал разлуку особенно тяжело. Впервые в первые его пистолярии Чех выпоявляются жалобы, даже просьбы: "А вдруг ты бы взяла и приехала в Ялту на 2-3 дня? Понадобилось только одна неделя для этого. Я бы встретил тебя в Севастополе, в Севастополе позже был бы с тобой. А? Ну, бог с тобой". Письма становятся всё щинастойчеми. Раньше для Чехова вещь непредставимая. «Итак, помни, деточка, в декабре ты должна быть в Ялте. Непременно твой приезд для меня был бы сущим благодеянием. 22 ноября 1901 года. Итак, просись не в Севастополь, а в Ялту. Милая Дуся моя, уваж, прошу тебя. 24 ноября 1901 года. — Дусик, брось кондрить, не стоит, — отвечала Книппер. — Ты ведь человек с большой душой». Он её звал ещё несколько раз на Рождество, день Канатри, где бы на один день, и просто так. Теперь январь у нас начинается отвратительной погодой с ветрами, с грязью, с холодом, а потом февраль с туманами. Положение женатого человека, у которого нет жены, в эти месяцы особенно достойно сожалений. Если бы ты приехала, как обещала в конце января, 3 января 1022 года, Она собиралась, когда здоровье Чехова ухудшалось, писала, что способна всё сейчас же бросить и лететь, но не приехала. Ни в декабре, ни в январе. Сулержицкий, добрый и чуткий человек, писал ей изъял ты в конце января 1902 года о душевном состоянии Чехова. Потому как он разубеждал меня в возможности вашего приезда. Я особенно ясно понял, как ему этого сильно хочется. Если бы вы, Ольга Леониاردновна, сумели устроить так, чтобы приехать хоть на 2-3 дня, то уж и это был бы очень хорошо. Антону Павловичу это прямо-таки необходимо. Он задыхается в своих четырёх стенах, и как сильный человек не жалуется, не строится рожал ведь других своим положением, а от этого ему ещё тяжелей. Не забывайте, что он не только муж ваш, Но и великий писатель, к которому вы имеете право приехать не только по этой причине, но просто как человек, могущий поддержать его бодрость, осследить на здоровье, которое необходимо всем всей русской литературе России. В начале февраля вопрос о приезде был наконец решён. Итак, ты решила приехать с милостивилось Владимир Иванович Немирович-Данченко телеграфирует, что выедешь 22 -го. а второго уже должна быть в Петербурге. Очевидно, чтобы увидеться с тобой, я должен терять мгновение, даже поцеловаться с тобой не успею. 6 февраля 1902 года. К ней переприехала 22 февраля и, пробыв меньше недели, уехала. Проводив ее, Чехов пишет, есть, не дай бог, заболей, что немедленно кати ко мне, я за тобой буду ухаживать. 28 февраля. Он, как всегда, оказался печально угадлив через полтора месяца, тяжело больную к ней перснисли в Ялте с парохода на носилках. Эта болезнь дала им больше не повторившуюся возможность побыть вместе целых полтора месяца, а потом в Москве еще два.